Разговор на этом закончился. Леди Эллис замкнулась в полном воспоминании и молчании, которое молодая девушка не решалась нарушить. Немного позже она узнает от Дженкинс, старой экономки замка, что когда-то ее тетка безумно, страстно любила Ричарда Кранмера и надеялась выйти за него замуж. Но красавец Лорд влюбился в Анну, Мать Марианны, и Анна уже любила французского дипломата. Когда ее рука была обещана Пьеру да Сальна, лорд Кранмер удалился. Он уехал в Индию. Именно там он женился, и там же родился Францис. Молодой человек приехал лет десять тому, чтобы получить небольшое наследство недалеко от Селтон-Холла. Он побывал с визитом у леди Селтон, и обоюдная страсть к лошадям сблизила их. Затем он продал свое маленькое имение, являвшееся его главным достоянием, и уехал в манивший его Лондон. С тех пор его не видели. И без сомнения не увидит до следующей случайной встречи. Через десять лет вздохнула Марианна. Но она ошиблась. Францис не только посетил свою старую знакомую на вилле, которую она снимала на сезон в Бате, но уже в сентябре приехал в Селтон-Хилл. Эти визиты приводили молодую девушку в восторг. В ее романтическом воображении Францис был то Тристаном, то Ланцелотом, то рыцарем-лебедем, приплывшим с далеких рек, чтобы разорвать держащие ее в плену волшебные цепи. Он был в сто раз чудеснее всех рыцарей круглого стола и, конечно, Мерлина и короля Артура. Однако она начала грезить наяву. Время между его посещениями она заполняла фантастическими играми, где он был главным героем. Франсис, впрочем, был с ней очень любезен. К величайшей радости он иногда задерживался около нее, чтобы поболтать. Он расспрашивал о ее жизни, вкусах. И перед лондонским гостем, представлявшим то, что считалось самым блестящим и благородным в королевстве, она стыдилась своих рассказов о собаках, лошадях, лесах. Он производил на нее такое впечатление, что когда однажды леди Эллис попросила ее спеть для Франсиса, она оказалась бессильной издать хоть один звук. Обычно веселая, пылкая и полная жизни — Она стала перед ним застенчивой и неуклюжей. Правда, в тот раз Иви сопровождала кузена, и ее благоухающее присутствие не придавало Марианне уверенности. Красавица-кузина с ее утонченным изяществом и неизменным очарованием действовала ей на нервы. Она была похожа на фею Вивиан, но Марианне никогда не нравилась фея Вивиан. Свой триумф она познала во время охоты на лисицу, когда в течение целого дня она носилась рядом с Францисом по влажным лугам и синим лесам. Иви, не любившая ездить верхом, сопровождала их вдали, в карете вместе с леди Эллис. Франсис был в полном распоряжении Марианны, и она едва не умерла от счастья, когда он похвалил ее безупречное искусство верховой езды. — Я знаю немногих мужчин, которые ездят верхом так же хорошо, как вы, — сказал он ей, — и ни единой женщины. И было в его голосе, в его взгляде столько искренности и тепла, что радость затопила сердце девушки. В этот момент он говорил, как настоящий влюбленный. В ответ она улыбнулась ему от всего сердца. — Мне нравится скакать рядом с вами, Франсис. И мне кажется, что я могла бы так ехать до самого края земли. Вы действительно так думаете? Да, конечно. Зачем бы я говорила, если бы не думала так? Я не привыкла лгать. Франсис ничего не ответил. Он только нагнулся к ней, внимательно всматриваясь в ее лицо, и она впервые не ощутила смущения под его взглядом. Он по-прежнему молчал, но когда он выпрямился, по его губам скользнула мимолетная улыбка. «Что ж, учтем!» — пробормотал он только. Затем он пришпорил лошадь, предоставляя Марианне возможность самой решить, не сморозила ли она какую-то глупость. Он исчез на некоторое время после этой охоты. Неожиданная болезнь тетки вытеснила его из памяти молодой девушки. Однажды вечером, за два дня до ее смерти, леди Эллис вызвала к себе племянницу. Я знаю, что скоро умру, крошка, сказала она ей. Но я знаю также, что могу идти спокойно, ибо не оставляю тебя одну. Что вы хотите сказать? Что Франсис просил у меня твоей руки, что ты выйдешь за него замуж. Я? Но ведь он никогда за мной не ухаживал. Замолчи, у меня мало времени. Ты будешь счастливо выйдя замуж за такого человека, как он. Ему двадцать восемь лет. Он будет для тебя опорой и руководителем, в которых нуждается твоя молодость. Наконец, отдавая тебя и ему, я возмещаю несправедливость судьбы. У Франсиса нет богатства, он завладеет нашим. Он будет вместе с тобой хозяином Сэлтона. И я, когда меня зароют в глубине парка, буду счастлива, зная, что дорогое мне поместье в ваших руках, вас обоих». Так я останусь с вами навсегда?» Ослабев от разговора, леди Элли отвернулась к стене, не добавив больше ничего. Марианна покинула комнату, охваченную странным чувством, в котором радость смешивалась с боязнью. Она была ошеломлена тем, что Франсис хотел жениться на ней скромной провинциалке, когда он мог выбрать любую из столичных красавиц. Это пробудило в ней удивительное ощущение победы. Она чувствовала, как в ней одновременно растут и гордость, и беспокойство. «Никогда я не смогу стать достойной его», — подумала она. «Как держаться рядом с ним, чтобы не показаться неловкой, чтобы не вызвать его насмешливые улыбки?» Эта боязнь снова охватила Марианну во время свадебного обеда. С гордой радостью поглядывала она на Франсиса, сидевшего против нее, в остававшемся долгое время пустым высоком кресле главы дома. Он занял его с такой легкостью и непринужденностью, что Марианна пришла в восхищение. Что же касается ее, то Марианна чувствовала себя сильно взволнованной тем, что заняла место хозяйки поместья, на котором она всю жизнь видела свою тетку. Нежный голос Иви. — вывел ее из задумчивости. — Я думаю, что нам уже время уйти, Марианна, и оставить этих господ спокойно курить и пить. Новобрачная вздрогнула. Она заметила, что все смотрят на нее, что слуги уже расставили на столе бутылки с портвейном и бренди, Она покраснела и торопливо встала, смущенная тем, что забыла о времени. — Конечно, — сказала она, — мы оставляем вас, я пойду отдохнуть у себя, немного устала. Она теряла почву под ногами. Заметно нервничая, она подошла попрощаться с Аббатом де Шозеем, молча обнявшим ее, ибо он не мог побороть волнение. И кивнула остальным. Ее умоляющий взгляд остановился на Франсисе, как бы прося его не оставаться слишком долго с гостями. Эта ночь была свадебной ночью, и принадлежала без остатка ей, Марианне, и никто не имел права похитить даже малую часть ее. Но Франсис удовольствовался улыбкой. Обе женщины удалились. Марианне казалось, что шелк ее гигантской юбки издает шум подобной буре. Ей не терпелось избавиться от нее, не терпелось остаться наедине с собой. Подойдя к лестнице, она обернулась к Иви, встретив взгляд молодой женщины, наблюдавшей за ней с чуть заметной улыбкой на прекрасных губах. «Спокойной ночи!» — резко сказала она в замешательстве. — Извините, что оставляю вас так рано, но я устала, и... И вы хотите приготовиться к самой значительной в вашей жизни ночи, — закончила Иви со злорадным смешком, больно уколовшим новобрачную. — Вы правы, Франсис — трудный человек. При этом прямом намеке лицо Марианны залило краской, но она не ответила. Подхватив свои необъятные юбки, она взбежала по лестнице, оставляя за собой, словно хвост кометы, развивавшуюся кружевную фату. Но до самых дверей спальни ее преследовал дразнящий смех и вид.